Мы договорились встретиться на набережной. Алина пришла раньше, села на теплый мрамор и любовалась панорамой. В кармане Алины за в ы б б и р о в а л телефон. Ты где? Опустил я приветствие. Я уже близко, а ты чем занимаешься? Люблю и все? Разве то мало? Конечно. Ну, я еще зашел в магазин, взял сыр, пармскую ветчину и бутылочку вина. Уже лучше. Надеюсь, тебя не накрыло ливнем. Нет, я спряталась под зонтом одного господина. Очень и н т и м н о Я ему так сказала, когда он мне предложил крышу над головой. Может, еще руку и сердце? Нет, только зонт. Он сказал, что всегда ходит с зонтом. Странно. Судя по поступкам сердца у него большое, тоже мог бы поделиться. Если у человека большое сердце, это же не значит, что надо его предлагать п е р в ы й встречный. д у м а е ш ь ты была бы первой. Думаю, последний. Кстати, я уже почти на месте. Ты через сколько будешь? Через час? Ты с ума сошел? Зачем я так торопилась? Ты про господина с Зантом? Я вообще с кисло н а с т р о е н и у Алины, словно в парное молоко небо над головой добавили кислоты. Извини, засиделись с Крисом за чашкой кофе. А ты уже совсем рядом? Уже пришла? Услышал он голос над головой. Посмотри, пока на воду. Сам смотри, что видишь. Как воду глядела, что ты опоздаешь. Смотри внимательнее. Ты меня так целый час будешь развлекать, гондолу видишь? Ну и. А меня встал я со скамейки гондолы и протянул руки на встречу девушке на набережной. Когда я уже привыкну к твоим сюрпризам, это будет самое вредное из привычек. Нет, самое вредное из них это ты. Устроилась рядом со мной Алина.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 Забрала свой взгляд Алина и легко подарила пейзажу. Ты даже бокалы прихватил, чтобы не испортить общую красоту. Хотя зачем мне архитектура, если есть рядом ты. Откупоривая бутылку, я поднял глаза. Тем более мне за навеска мешает. Ты про свадьбу? Да ладно тебе, к р а с и в а я фото. Все женщины хотят замуж, и каждая готова поверить в любовь ради одного дня в белом платье.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 Потом они встали и повторили все в точности. Дайте я подойду, крикнула, наблюдавшая за картиной большая томная женщина с п о ч а т о й бутылкой вина в руке. Не т ни в коем случае не давайте ей, возразил ее щупленький кавалер. Она сдует невесту. Комедия, прокомментировала Алина. Мыльная опера, первая серия. Согласился я, разливая вино в бокалы. Наможет и п о с л е д н е е Приняла она от меня стекло. Темная плотная вода никак не хотела отпускать меня. Это были глаза лучаны, принц.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 Просто твоим, знаешь, в тебе определенно что-то есть, поэтому ты мой, а в тебе нет, кроме меня никого, поэтому ты моя. Затяни меня покрепче свои объятия. Поставила она свой бокал на мраморный а б е р е ж н ы й Только не засыпай. Захватил я ее тело в плен своих рук. Извини на меня напала з в е о т н а я Прикрыл а рот рукой Алина. Дикая з в е о т н а я Я тоже зевнул с ее подачи. Только без тебя все равно не уснуть. Я не люблю засыпать одна, разве что спать. Во сне можно заниматься чем угодно и с кем угодно. Тем более н е ч е г о спать закинул я ее голову наверх. Может после сходим в кино? Давно там не были. Не стоит. Все равно ничего не вижу. Почему? Я ж е закрываю глаза, когда целую, сказала она, положила голову м н е на грудь и уставилась в небо. Что там? Небо пропахло звездами. Я продираюсь взглядом сквозь кусты их акаций. Да, сегодня их полно. Тоже затрал я голову наверх. Я себя странно чувствую. Что случилось? По-моему, у меня аллергия. На вино? Не, я ж е сказал, на звезды. Когда они начинают с в е с т и дико хочется целоваться. Вот придурки. Прокомментировал я след парочки, которая пронеслась перед нами на огромной скорости на электросамокате. Молодой человек держал руль, а девушка встала между ним и рулем и еще успевала махать всем рукой. Сейчас влетят в какую-нибудь ямку и все, пиши, пропало. Потом же костей не собрать. Точно придурки. Что поделать, весна, все сошли с ума. Некоторым это показалось мало, они решили съехать в прокате взяли, наверное. Через полчаса мы тоже мчались на самокате по набережной, как угорелые, веселые, влюбленные, счастливые, сумасшедшие.